«Аника». Я заканчивала рукоделие, когда раздался условный стук в дверь. Просияв Наэми бросилась открывать. Эскал явился с высоко поднятой головой и охапкой полевых цветов. «Очень предусмотрительно, братец. Я жестом обвела комнату, заваленную букетами, чей поток по-прежнему не иссякал. Но, как видишь, у меня нет ни одной свободной вазы». «Собственно, я так и подумал, поэтому принес букет для твоей очаровательной служанки», — объявил Эскал, вручая цветы Эме. Хотел скрасть ее серые будни, полной заботами о капризной принцессе. «Какое нахальство!» — притворно возмутилась я под мелодичный смех Наиме. Ее королевское высочество очень добра ко мне, сэр. Можете так и передать каждому, кто считает иначе». Эме склонилась над букетом, а меня кольнул чувство вины. «Вообще-то Эскал прав. Когда я в последний раз дарила тебе что-то просто так, без повода? Ведь ты столько для меня делаешь». «Вот именно», — подхватил Эскал, опускаясь на скамью. «Госпожа, мне грех жаловаться. Пойду поставлю цветы в своей спальне». Пританцовывая, Наэмя скрылась за дверью. «Ты такой заботливый, Эскал. отношению ко мне, к Наеме, никогда не обходишь вниманием страждущих. Весь в тебя, сестричка», — улыбнулся он. Жаль, мои возможности не распространяются на королевство, ограничиваются замком. Я нахмурилась, заметив кривой стежок. Боюсь, после случившегося отец запрет меня в резиденции надолго. Если не навсегда. Вот бы порадовался Ленокс, узнав, что лишил меня не только матери, но и свободы передвижения. Не отчаивайся раньше времени, подмигнул Эскал. «Народ жаждет видеть свою принцессу. Думаю, это вынудит отца переменить решение» возвратившаяся на имя, заглянула мне через плечо. «Великолепный узор, госпожа! Ничего красивее я еще не видела!» Внезапно у меня появилась блестящая идея. «Хочешь, оформим вышивку в рамку и повесим в твоей комнате? Оживим пространство!» «Правда?» Просияла на имя. «А как насчет криво выштой подушечки?» Эскел снова воткнул иголку мимо. «Еще пара штрихов, и готова. «Прекратите оба!» Засмеялась Наэме. «Не лез на такое внимание, но нет никакой нужды заваливать мне подарками». Я поцеловала ее руку, лежавшую у меня на плече. Наими, ты прелесть. И пользуешься нашим безоговорочным доверием?» Посерьезнев добавил Эскал. «Поэтому мои дальнейшие слова предназначены и для твоих ушей». «Так тебе известно, зачем сюда согнали целую армию?» — встрепенулась я. Эскал тяжело вздохнул. «Аника». Отец вряд ли сознается, но после твоей пропажи он винил случившимся только себя. Днями напролет проклинал свою беспечность. Николс тоже досталось, но король обязан сохранить лицо. Помолвка объявлена. Если аннулировать ее у людей возникнут вопросы. В общем, отныне мы находимся под неусыпной охраной на границах выставленной патрули. Однако... Эскал осекся, тщательно подбирая слова. «Мне кажется, отец что-то затевает, что-то масштабное». Но это только догадки. «Какие у него варианты?» — размышляла я вслух. «Если он совершит нападение, то станет первым правителем, нарушившим полуторавековой мир. Нет, отец на такой не пойдет. Бежать нам некуда, а притязание противника не имеет под собой юридической основы. Единственная верная тактика — обороняться». Словно по волшебству в дверь постучали. Наэмя отворила гвардейцу, сообщившему, что его королевское величество срочно требует нас к себе. То ли из-за слов Эскала, то ли из-за приглашения отца, коим он удостаивал нас крайне редко, мной овладело дурное предчувствие. Однако мы покорно поспешили на зов. На наш стук никто не открыл, мы с Эскалом переглянулись. Ожидание под дверью лишь усиливало тревогу. Наконец, на пороге возник дворецкий — Он проводил нас в кабинет, откуда хлынула толпа советников и высокопоставленных офицеров. За внушительным столом отец с обычным видом складывал стопками какие-то бумаги. «А, это мне и нужны». Он поманил нас к себе. Большую часть стола занимала развернутая карта Кадира. «Ничего не планируете на четверг. Мне необходимо ваше участие в деле государственной важности». «Мое в том числе?» Удивилась я. Кивнув, отец ткнул в участок на карте обозначенный остров. «Аника, как говоришь, они себя величают. Дарейнянцы? Так или иначе, я пригласил их на остров для подписания мирного договора. Вы оба должны присутствовать». Внутри у меня все помертвело. «Сударь, но ведь это чистой воды самоубийство» зазывать на нашу территорию вражескую армию, которая долгие годы готовилась к вторжению. Молю, откажитесь от этой затеи». «Я уже направил к ним делегацию. Встреча состоится в четверг утром. Поэтому готовьтесь к отплытию». Я умоляюще покосилась на Эскала. Тот прочистил горло. «Отец, вы уверены? Эти люди подослали к вам убийцу, лишили жизни вашу супругу и едва не погубили Анику». «А вы хотите подпустить их вплотную?» Отец моментально преобразился, глаза потемнели от ярости. Затаив дыхание, я ждала, когда грянет буря. «Почему вы двое противоречите мне на каждом шагу?» Воскликнул он и с издевкой запричитал. «Не выйду замуж за того, не женюсь на этой, мне надо бы на то, мне надо на все. Довольно! Сейчас перед вами не отец, а король!» В четверг мы встретимся с лидером так называемой армии. Сопровождать меня будет наследник престола и принцесса, сбежавший из их плена. Мы выступим единым целом, и только попробуйте пикнуть». Мысленно я уже видела под своим окном Ленокса. Ярко-восельковые глаза смотрят на меня в упор, плащ развивается на ветру. Его не остановят ни стены, ни меч. Повисло сердитое молчание. «Его Величество указал нам на дверь». Мы церемонно простились и направились к выходу. Шагая позади эскала, я кожа чувствовал исходящее от него негодование. Завернув за угол, брат привалился к стене и провел рукой по лбу. «Эскал, что же нам делать? На остров плыть точно нельзя». «Боюсь, выбора нет». «Нет, эскал, опомнись, поговори со священнослужителями. Пусть признают отца недееспособным, а от тебя назначат регентом». Брат покачал головой. «Безумие отца ляжет пятном на мою репутацию и репутацию моих детей. Сама понимаешь, за малейшую провинность меня обвинят в отцовских грехах и свергнут с престола. Да и потом». Он сокрушенно вздохнул. «Делегация уже направлена. Механизм запущен. А если мы не явимся на остров? Вторая сторона сочтет это оскорблением, прямым объявлением войны. Тогда всем нам не сдобровать». У меня подкосились ноги. «Сейчас мы должны разработать для тебя план». Я на секунду опешила. Какой еще план? Зачем? Если встреча закончится плачевно, необходимо спрятать тебя в укромном месте. Отсидишься, обзаведешь со сторонниками и с их помощью отвоюешь королевство. Последние надежды рухнули. Эскал, сам того не желая, выдал себя с головой. Если мой рассудительный, холоднокровный брат, строит планы по возвращению Кадира, значит, его потеря неминуема.